андырочки величиной с иголку. Маленько видно. Я и так ничего не вижу. Легче будет учиться, сказал старик. Я знаю, что ты учишься быть слепым, хитро улыбнулся он и неожиданно заключил: из тебя мог бы получиться эвенг». Спасибо. Лучше о мне не говорил никто, даже когда был чемпионом. «Все», — остановился старик. Теперь я показал тебе все». Плоская равнина с крохотными лиственницами, редкими пятнами снега, лежала перед ними. Горизонт сливался с однообразно серым небом. Это было то, что когда-то же Клондн образный точно назвал страной маленьких палок. Как ты нашел это место? спросил Сашка. Я, Эвенг. мне надо пройти один раз, чтобы потом вернуться точно. Рядом с ними в обрамлении кустиков ивняка Была голая заплывшая площадка, а слизлый кусок льда выглядывал из-под буры, расплывающейся на солнце жижи. Он сильно кричал, сказал старик. Выкопать бы, похоронить, как следует. Впрочем, глупости, Надо памятник сделать. Ничего не трогай, Саша, Он хорошо лежит. Они вышли на берег речки, Лед был синий. «Смотри, — Смотри, показал Сашка. В кустарнике стояли два ветхих деревянных креста. Давние люди, сказал сопсегай. Сколько помню, они такие стоят. Там в лесу церковь есть, долабы были, сгорели, однако. Давно, дед мой плохо помню. Лепота. Сашка коротким ломиком бил яму во льду. Залито весенним солнцем равнина лежала кругом. Дремотно курился дым возле иран. Замечательный ледник, похвалила Ольга Загляну в яму. А ты не хотела? Тут целая стадо заморозить можно, представляешь? Жара, а ты строганина жуешь». Очень вкусно, засмеялась Ольга. Сашка вытер пот, согнулся и яростно выдыхая, бил и бил ломиком лед. Осколки врезались в лицо. Сашка снял кухлянку и остался в одной мятой грязной ковбойке. У тебя лицо красное-красное, заметила Ольга. Сашка не ответил и все колотил лед. Ольга ушла. Сашка разогнулся, и вдруг тундра закачалась, поплыла перед ним. Он оперся краям, и рука скользнула, Сашка упал, встал и широко раскрытыми глазами стал смотреть кругом. Саша! раздался отчаянный детский крик. Дядя Саша! Девчонка со всей ног бежала по желтой тундре, короткое платьишко, меховые штаны и смешные ботинки с загнутыми носками дядя Саша, птицы, птицы же, они ой какие к вам, к вам. Не вижу. Тихо сказал Сашка: "Не вижу, совсем". Розовые чайки с тихими криками покружились над ним. Не вижу, крикнул Сашка. Птицы взметнулись и в порхающем полете направились прочь. Не вижу. Сашка бил кулаком лёд по лицу, смешиваясь с потом и грязью, текли слезы. они здесь, говорит девчонка. Вот прямо розовые, очень красивые, очень", девчонка в замызганном платье и смешных ботинках с загнутыми носками смотрела на землю. "Очень красивые, и все кружат, кружат". "Хорошо сказал помяя. Я буду бежать быстро. 70 километров». Завтра вечером буду у моря, потом на полярной станции. Сразу радио, сразу вертолет. Я буду бежать быстро. Помя я и зашнуровал легкие пастушечьи алочи. Немного попрыгал, скинул кухлянку, остался только в узких кожаных брюках. Ольга протянула ему белую камлейку, ситцевую штормовку с капюшоном. Ну, так хорошо. Помя я натянул камлейку. Коричневый, черноволосый, он застенчиво подошел к Сашке, который сидел на оленьей шкуре. "Возьми поживать", посоветовал Сашке. "Не спеши, у меня ничего не болит". Помяя её, поднял свою неизменную палку и вышел. В белой камлейке легко, точно в полете, он плыл от тундры. руки закинутые на палку белели, как чаячьи крылья. А Сашка и Ватень сидел прислонившись к стенке и иранки. Он был расстёрнтый на груди, ковбойке, бойки, и подсохший от подвижной оленеводческой жизни. На коричневом лице странно выделялись светлелые глаза, и неожиданно стали видны тонкие складки в углах рта и морщины вокруг глаз.